Элмар задумался. С летозиль он потерял ещё в Галанте, и теперь оставалось только искать её в Дайнриссе, куда она так стремилась. Где она сейчас находится, Элмар даже не представлял. Подняшка могла до сих пор шагать пешком где-то по дорогам, пробираться лесами, как он, или же воспользоваться попутными телегами. Надо было торопиться, и терять целый день на светские визиты не хотелось. С другой стороны, где еще ему расскажут последние новости и посоветуют, как лучше пробраться в столицу? Да и в конце концов, горе она ясным пламенем, такая маскировка, так недолго и в шеи завести. Не все же варвары такие дремучие консерваторы, разве мало среди них оккультуренных, продвинутых? Словом, они тоже иногда моются. Принц-бастард коротко кивнул и подобрал поводья. Едем. Извини, Гейран, но вот это неправда. Элмар отставил в сторону полупустой кубок, словно и впрямь собирался затеять драку или бросить вызов, как предполагал всезнающий кузен. В это я не поверю никогда, как бы не уважал сказавшего. Хозяин замка Бакари опустил глаза, как будто чего-то стыдился, или сама тема разговора была ему неприятна. «Ты тоже извини, Элмар, но когда ты увидишь все своими глазами и убедишься в правдивости моих слов, боюсь, будет слишком поздно». Ты, лично ты, видел, начал закипать принц Бастард. Нет всё-таки предусмотрительности кузена, следует отдать должное. Если бы Ломар не предупредил, он бы сию же минуту и поведал виконту Бакари о быственном положении дел, совершенно не думая о том, что вражеский шпион может подслушивать под дверью. И лесам отважный патриот не удержится, поделиться радостью с соратниками. Обещания и клятвы это, конечно, красиво. Но принц бастард лучше, чем кто бы то ни было, знал, как падает крепость, честное слово, под воздействием пару кружков шипов хорошего вина. Или тебе кто-то сказал, а ты и поверил? У меня не было оснований сомневаться. Я пользуюсь надёжными источниками информации. Это просто смешно. Эльмарт честно старался не делать глупостей, хотя жажда справедливости так и тянула его за язык. Если Шиллар разыграл собственное предательство, чтобы втереться в доверие к Прагу, Он наверняка обставил это достоверно, чтобы ни у кого не возникло сомнений. Слишком многое поставлено на кон, чтобы рисковать головой из-за случайной утечки информации. С чего бы он стал делать исключение для твоего источника и докладывать ему о своих планах? Мне очень жаль, Эльмар. Геран поднял глаза и виновато развёл руками. Но это правда. Шелар был там не один. И агентами мистральской короны он выдал ордено. Это то, что я знаю достоверно из первых рук. «Первых рук там могло быть только две пары – сам Шеллар и тот, кому он якобы докладывал. С кем из них ты общался?» «Элмар, не будь смешным. Этот человек знает, кто его выдал, и об этом он сказал мне сам». «Что за человек? И имя, фамилия?» «Какой же агент называет свою фамилию направо и налево?» «То есть, неизвестно кто, явился к тебе, назвался на свое усмотрение». Насавал тебе фиалок за уши, а ты даже не усомнился в его словах? Кто из нас ведёт себя смешно? Миконт опять опустил глаза, продолжая сосредоточенно выкладывать на столе дорожку из хлебных крошек. Есть масса косвенных подтверждений, но боюсь излагать тебе всё это бесполезно. Ты найдёшь ещё массу возражений и всё равно не поверишь вопреки здравому смыслу, просто потому что не хочешь верить. Поэтому давай оставим бесплодный спор. Только ответь мне на один вопрос. Ты едешь в столицу не для того, чтобы повидаться с кузеном? Нет, ответила Вымар, втайне радуясь, что хоть в этом можно быть честным. Элвис послал тебя установить связь с подпольем? Тоже нет. Первый пол один по колебался, и потом всё-таки решил не рисковать. И если тут появятся его люди и станут меня искать, ты не знаешь, куда я поехал. Ты сбежал? Геран удивлённо поднял голову. Но почему? Элмар замялся. Отважный и бестолковый бакари до боли напоминал Деймара, так и не ставшего тринадцатым, особенно когда опускал взгляд. Наверное, не зря поговаривали злые языки, будто чувства его матушки к покойному королю были куда глубже, чем подобает добропорядочной подданной. И не зря ее супруг до конца дней сомневался в родословной младшего потомка. Здоровенный темноволосый атлет действительно больше походил на короля и старших принцев, чем на собственного папеньку. и лицом, и фигурой, и даже движениями. Если бы не серые глаза, сходство было бы еще более подозрительным. Понятное дело, его величество не признавал еще одного бастарда, и даже делал вид, будто он вовсе тут ни при чем, ведь речь шла о чести дамы. Но это разительное сходство помимо воли вызывало у Элмара братские чувства и толкало на откровенность. «Сбежал не я», – переселив себя, все же уклонился от ответа принц-бастард – «Сбежал кое-кто другой, и мне нужно его догнать. Он здесь проезжал? Может быть, мои люди его видели?» «Вряд ли. Я потеряла его на границе и теперь должен успеть перехватить в Дайн-Риссе. Тебе не кажется, что за то время, пока ты пробирался лесами, твой беглец давно добрался до столицы и... сделал все, что ему нужно? Стоит ли так рисковать, если ты все равно его упустил? Оставайся с нами!» Когда придёт время битвы, каждый мечь будет на счету. Не переживай, усмешка получилась натужной и неискренней. К тому времени я успею съездить и вернуться. Пеконт Бакарито уже усмехнулся, грустно и, как показалось Эльмару, скорбно. Ты не вернёшься. Даже если ты сумеешь добраться до столицы, в городе тебя узнают так же быстро, как наш разъезд на дороге. Варварские тряпки хороши для незнакомых людей, а тебя там каждая собака в лицо знает. Пои подвыки в дайн рисе будут быстры и бесславны. Тебя схватят и убьют. Не езди, останься. Негромкий вежливый стук прервал его страстную речь, и вовремя Эльмару уж показалось, что Гиран вот-вот пустит слезу. Простите, хозяин, в комнату шаркая башмаками и придерживаясь за стену, вошёл слепой старик, которого принц Бастарц заметил ещё за ужином. Ему даже успели объяснить, что это хороший знакомый хозяина. Мак, на котором столь фатально отразилась утрата силы. Мы получили новости из столицы. Помните ту девушку, что гостила у вас пару недель назад? Ну, ваша столичная знакомая, которая с бродячим цирком потом уехала. Ольга, кажется, звали. Всё-таки поймали её, как вы и предупреждали. Как жаль, ох, такая молодая. Что? Эльмар сам не заметил, как сскочил. Ольга была здесь. Была, признался Виконт, как показалось неохотно. Я её точно как тебя уговаривал остаться, но она упёрлась, как и ты. Ей, видите ли, по зарес надо мужа разыскать, а остальное неважно. И видишь, чем всё кончилось. Но ну, хоть ты будь умнее, не лезь на рожон. И ты не мог её остановить, в сердцах выкрикнул Эльмар, уже решив, что насивать он не останется. Не такая уж большая разница одну девушку спасать или двух, но времени терять нельзя. «Ты здоровенный мужик! У тебя в замке протирают штаны небольшая армия, и ты не мог остановить одну ненормальную девчонку?» Она категорически возражала и грозилась натравить на меня своего ручного тролля. Виновата произнес Гейран. «Как бы это выглядело, если бы я насильно...» «Я уезжаю», — перебил его первый паладин. «Сейчас. Спасибо тебе за все, но теперь мне нельзя терять ни минуты». «Элмар! У меня нет при себе ручных троллей». но останавливать силой меня не менее глупо. Прощай. Хлопнула входная дверь, и грохот торопливых шагов смешался за скрипом лестницы. Икон Бакари беспомощно посмотрел вслед решительному гостю, упал в кресло и горестно запустил пятерню в растрепанные волосы. «Зачем — Зачем? — простонал он, не глядя на собеседника. — Зачем вы это сделали? Я ведь почти его уговорил. — Вот именно, — наставительно изрек Астуриас. распрямляясь и занимая второе кресло, еще хранившее тепло сбежавшего гостя. «Если бы не я, вы чего доброго, действительно бы его уговорили? Пусть едет!» «Его ведь там убьют, без всяких сомнений убьют, он и суток там не продержится!» «Простите, Виконт, вы что же, предпочли бы убивать его собственноручно?» «Да вы рехнулись!» Бакарей выпрямился в кресле, уставившись на советчика с праведным негодованием. «Зачем?» Я не собирался причинять ему какой-либо вред, не говоря уж о том, чтобы убивать. Он мой брат, в конце концов. Старший, безжалостно уточнил Астуриус. Признанный, официально внесенный в список наследников, знаменитый и любимый в народе. Так кто из вас будет королем, если вы оба доживете до этого великого момента? Перестаньте, резко выкрикнул Виконт, от полноты чувств стукнув кулаком по столу. Я знаю Элмара. Он всю жизнь шарахался от трона, как от чумы. Он будет только рад, если кто-то избавит его от этой мороки. Зачем прибегать к грязи и подлости, там, где можно договориться по-хорошему? Говорите, будто знаете, с сатирическим укором произнёс мастер Вор, а сами даже не в курсе. Ваш брат не уступит вам корону, даже если захочет, потому что связан клятвой. Если с Шэларом что-то случится, Эльмар должен занять его место. взять в жёны его вдову и вырастить его детей. Он дал слово, полагая, что нарушит клятву из симпатии к вам или нежелания создавать себе хлопоты. Дерьмо, тоскливо пролечал претендент на престол и замер, облокатившись о столешницу и спрятав ладонь их лицо. Одноглазый Астурий пожал плечами.